Импульсный контроль. Ранее я упоминала эту формулировку и теперь хотела бы ее расшифровать подробнее. Начнем со знакомого слова «импульсивность». Импульсивность – черта характера, выражающаяся в склонности действовать без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных переживаний. Как возрастная особенность, импульсивность проявляется преимущественно у детей дошкольного и младшего школьного возраста, что обусловлено недостаточной сформированностью функции контроля за поведением. Иногда про себя люди говорят «я импульсивный человек», вкладывая больше понятия «эмоциональный человек», но это не совсем верно. Можно быть эмоциональным, но не импульсивным. По сути, простыми словами, импульсивность – это неспособность контролировать свои эмоции через поступки. Но возникает вопрос, неспособность или нежелание? Конечно, мы не будем сейчас рассматривать какие-то заболевания нервной системы, когда человек и правда не способен себя контролировать. В большинстве своем взрослые люди способны анализировать свои поступки, применять и переносить полученный опыт на новые ситуации, делать выводы, давать чувство безопасности своему оппоненту, в общем, работать над своей импульсивностью, чтобы она не проявлялась. Наверное, ближайший синоним слову «импульсивный» — это «необдуманный». Так вот, у собак такие поступки тоже есть, и, как правило, они связаны с врожденными инстинктами — схватить, бежать, броситься. Есть эмоция и желание, действую резко и необдуманно. Как правило, после такого поступка собака получает подкрепление не от хозяина, а от самого процесса или его результата. Такое поведение усугубляется породными предрасположенностями — Например, у охотничьих собак, которых, собственно, и выводили реагировать на любое движение. Собак также можно и нужно учить с этим проявлением импульсивности работать и справляться. Это и называется импульсивный контроль. В последующей главе будет рассматриваться финальный этап обучения подзыву – это «Отзыв из сложных ситуаций». Также будут тренировки по импульс-контролю, так как умение бросить или не начать преследовать выброшенную игрушку, в жизни кошку, птичку, летающий пакетик и так далее. Как раз про умение резко выключаться из природных инстинктов, истинных желаний, умение себя контролировать, держать в лапах свои решения. Также в рамках этого цикла тренировок можно самостоятельно поработать и с едой, вкусняшками, которые сначала просто лежат, а потом постепенно хозяин добавляет им движение роняет, бросает, отзывает от их преследования или даже поедания. Подробнее подобные навыки в книгу я пока не включила, но уже обещала, что если текущая станет популярной, то напишу и еще, например, про умение отказываться от пищевого мусора на улице. Пока эту информацию можно найти в моих онлайн-курсах. Все упражнения или связаны именно с импульсивностью, умением не среагировать на что-то резкое и желанное, или с умением резко переходить из процесса возбуждения в процесс торможения. Первое. Умение отдавать игрушки в игре с первой команды. Разыгрываем собаку, играем с ней в перетяжке, спокойно и уверенно произносим команду «дай». Если собака уже хорошо ей обучена, то усложняем и после команды «дай» встряхиваем игрушку перед собакой. Но сигнал на новый цикл игры подаем не сразу. Подбрасываем, пинаем игрушку, по ситуации произносим тот самый сигнал на новую игру. Играя в перетяжки, вновь повторяем упражнение. Нюансы. Необходима уже устойчивая игровая мотивация. Если делать это с собакой, которая играет неуверенно, вяло, то желание играть вообще окончательно сойдет на нет. Также предварительно нужно выучить команду «дай» без использования лакомств и с выполнением с первого раза. Только после этого можно переходить к указанному усложнению, при этом само усложнение дается постепенно. Второе. Попросили выполнить команду на выдержку, собака остается в какой-то позиции, а хозяин начинает играть мяч, стучит им о пол. В какой-то момент говорит «можно». Собака срывается с места, играем некоторое время, просим отдать, опять выполнить команду на выдержку. Третье. Занятие с едой, которая падает, катится перед собакой, а хватать ее нельзя или можно только после команды. Четвертое. Чередование двигательных упражнений со статичными, при этом команда на статичное подается прямо с двигательного, то есть собака выполняет какое-то двигательное и веселое упражнение, и прямо из -за него по новой команде ей нужно замереть в какой-то позе. Пятое. Умение останавливаться в любом из упражнений. Мой метис Бигля чуть не сломался, когда в стандартном трюке движение назад и закидывание задних лап на стену я стала вводить новую команду стоп. Кажется, что научить трюку движение назад с забрасыванием задних конечностей на стену очень сложно, но нет. Когда питомец в целом понимает формат занятий, технику наведения, когда вы понимаете этапы усложнений, то разучивать разные действия действительно становится легко. Моя собака обучается, пожалуй, любому трюку минут за 5-10 тренировки. А вот останавливать на середине выполнения уже выученного трюка командой стоп, вот это реально сложная задача поначалу. «В смысле не нужно доделывать? В смысле я получаю вкусняшку за остановку и замирание, а не действие? В смысле есть стена, и после команды назад не нужно забрасывать на нее лапы? Вот здесь моей собаке было реально сложно». Учить трюки и команды – это важно, полезно и весело, но чередовать похожие по действию, обучая собаку слышать и различать их только по голосу, без подсказки рук, учить останавливаться и замирать на середине выполнения действия, переключаться и выполнять что-то другое, переходить из активного состояния в спокойное – вот это уже более сложная и профессиональная задача, которая действительно развивает питомца, повышает навыки самоконтроля и послушания. При этом хозяева разделяют обычно задания на команды, это что-то важное, полезное, нужное, строгое, серьезное. И трюки, это какой-то развлекательный контент, необязательная программа, что-то неважное, несерьезное. Но если подумать с точки зрения собаки, это все занятие с владельцем, этому всему нужно учиться но почему-то за серьезные хозяин часто ругает, злится, мало хвалит, много требует, а за трюки он расслаблен, много улыбается и смеется, больше хвалит. Можно догадаться, что на самом деле лучше укрепляет ваши отношения и какая тренировка будет более эффективной с точки зрения обучения, что собака будет выполнять с большим желанием. Мои напутствия. Не разделяйте тренинг на что-то серьезное и что-то веселое. Делайте обучение серьезного, веселым и интересным, а обучение трюкам можно усложнять и превращать в целую и полноценную сложную тренировку, но все так же щедрую на похвалу и подкрепление. При этом многие вещи и казалось бы, трюкового тренинга важны в целом в послушании. Это я описывала выше. Например, такие навыки, как импульсивный контроль, умение переключаться, останавливаться и многое другое. Вы можете разделять у себя в голове на важные и развлекательные задачи. Мыл отозваться от кошки и вернуться – это важно, а остановиться на движении назад и не закинуть лапы на стену после команды «Стоп» – это что-то развлекательное. Но и то, и другое для собаки примерно об одном навыке – слышать, уметь остановиться, переключиться. Тренинг с собакой – это значительно больше и шире, чем ко мне сидеть, лежать, дай лапу. Можно сказать, что есть дрессировка, команды и трюки, а есть воспитание, учить поведению в разных местах, реакции на раздражители, общий уровень контакта с хозяином, умение слышать его и многое другое. Есть развитие важных навыков для жизни и для занятий, умение концентрироваться, переключаться, думать. У нас с животными, особенно с млекопитающими, намного больше общего, чем различий, поэтому я часто привожу примеры на людях. Выращивая детей, мы ведь не делаем акцент только на школьной или университетской программе. Например, если ребенок заучит таблицу умножения, это не даст гарантию того, что он не подерется на школьной перемене с каким-то сверстником или не сорвет следующий урок своим поведением. Ведь есть какие-то конкретные знания по предметам и дисциплинам, а есть поведение и знания норм общего этикета, умение общаться с другими людьми. Но еще есть и умение мыслить, запоминать, концентрироваться, и мы не можем сказать, что из этого важнее и нужнее в жизни сейчас и в дальнейшем. С воспитанием собак примерно так же. Если питомец учит команду «ко мне, сюда», но при этом не умеет концентрироваться или не умеет себя в целом вести, то она не сработает. Именно поэтому сейчас кинология с дрессировочным подходом ушла в прошлое, появилась этология, зоопсихология когда мы стремимся заниматься и поведением, а еще и сохранить личность питомца, не подавляя ее в тренинге, но при этом повысить навыки послушания, что дает некую гарантию безопасности.